суббота. Не было заботы. Новый работодатель Бабай накидал нам задания тем же вечером. Часть из них была срочной, так что ночью мне пришлось потрудиться, очень огорчив этим Караваева. И утром я вышла к завтраку самой последней. В просторной кухне-столовой наших королевских апартаментов уже дожидались Караваев, Эмма и Петрик. Покровский кормилец наш хлопотал у плиты. Обиженный на меня Караваев, С неприступным видом читал какую-то толстую книжку. Эмма в наушниках слушал музыку сайпода, закрыв глаза и раскачиваясь на стуле, как кобра перед броском. Петрик стоял у окна, смотрел на море и недовольно хмурился. Я тоже глянула. С морем все было в порядке. У шанота явных поводов для недовольства не давало: гладенькое, голубенькое, в легкой дымке. Не хватало только белого паруса яхты. Котики мои воспятили. Белые брючки со стрелками, хлопковая футболка в горизонтальную полоску. Голубой джемпер в накидку на плечах, синие лоферы. Вы куда его собираете? На встречу с избирателями в портовом районе или в Монако на яхте кататься?» Будто услышав, о чем я думаю, проговорил Петрик. Я посмотрела на него с интересом. «Ну-ка, ну-ка, что там про Монако?» «Если в Монако, то все окей. А если к электорату-пролетариату...» то переоденьте дяденьку, пока его камнями не забросали». Петрик, закатывая глаза и жестикулируя свободной рукой, распекал кого-то по телефону. «Нет, убрать из ансамбля джемпер – это не решение. Полосатая футболка – гламурная версия тельняшки. Это будет выглядеть, как пошлое заигрывание и заведомо провальная попытка сойти в порту за своего». Он замолчал, досадливо слушая собеседника, и вздохнул. «А я скажу вам, что делать». «Во-первых, брюки с него снимите». «О -о -о поднял брови Покровский, заинтересованно повернувшись к нам от плиты. Петрик стрельнул в него сердитым взглядом, прикрылся плечиком и продолжил в трубку. «Да не в трусах, боже мой!» И уж тем более не в плавках, конечно же. «Обычные джинсы, лучше всего голубые, но не вываренные, без потертостей, прорех и заплат, не зауженные, не мешковатые. Классика» и белая хлопковая рубашка на выпуск, слегка оверсайз. От какого костюма? Под костюм надевает сорочку. Это совершенно другое. Рубашка, я сказал. Две верхние пуговки расстегнуть, рукава подкатить. На ноги белые кроссовки ноунейм, no чтобы дорогими брендами бедному электорату глаза не мозолить. И никаких часов. Из аксессуаров только обручальное кольцо. Пришлете фото, я посмотрю. Петрик отлепил мобильника Туха, тюкнул лаковым ноготком по сенсорному экрану, отключая связь, и пожаловался мне. «Темные люди. Хотят, чтобы стильно, демократично и вашим, и нашим, а у самих никакого представления о золотой середине». «А мне велели новые слова для старой песни сочинить», — поделилась я. «Помнишь, шаланды, полные кефали, в Одессу Костя привозил?» «Логично», — Петрик развеселился. «Кандидата зовут Константин Николаевич». Встречается он с избирателями в порту. Тут соответствующее музыкальное сопровождение нужно. И что за тексты написала? Я откашлялась и напела. «Шаланды все уже разбиты. Кефаль давно деликатес. Народ отчаянья забыты. Лишь у буржуев есть прогресс». «Жизненно», — одобрил, захлопнув книжку Караваев. «А дальше как?» «Дальше я еще не придумала, но в финале будет так». Законы, нужные народу, предложит в Думе Константин. Тогда надо ему, пожалуй, еще крест на шею надеть. Подумал вслух Петрик. Для полноты образа народного заступника. Только не золотой, а серебряный. Можно с чернением. И не на цепи, а на шнурке-гайтане. Он снова прилепил к уху телефон, спеша проинструктировать своих котиков. Вот видишь, отложив книжку, чтобы взять ношевилку, обратился Караваев к Покровскому. Тот как раз поставил на стол... Большую чугунную сковороду с глазуньей, красиво притрушенной сухими прованскими травами. Мы присутствуем при том, как творится история. Не преувеличивай. Это не выборы президента. Миролюбиво ответил Артур и, мягко забрав у договорившего Петрика Мобильный, отеческим шлепком по попе направил его к столу. Давайте завтракать. Кто хочет, к яичнице есть вяленые помидоры и буженина. Они в холодильнике. А буженина в холодильнике нет. — сообщил Эмма, уже убравший в карман наушники. В его голосе звучало отчетливое сожаление. «А где же она?» — спросил наивный Покровский. «Я, Петрик и Караваев, умудренные опытом». Дружно фыркнули, прекрасно зная ответ. «Здесь?» — Эмма погладил себя по животу. «Мне ночью очень есть захотелось. Тогда могу колбаску порезать». Предложил Покровский и, встав, потянулся к холодильнику. «Сиди!» — дернул его за фартук Петрик. «Колбаски в холодильнике тоже нет», — уверенно напророчила я. «Хочешь знать, где она?» — посмотрел на Артура Караваев. А Эмма ничего не сказал, только снова погладил себя по животу и сделал грустную мордочку. «Может быть, ты огласишь весь список того, чего уже нет в холодильнике?» Присев спросил Покровский, чтобы я знал, какие запасы необходимо пополнить. «Пополняй все», — Недов дав ответить слегка смущенному братцу, посоветовала я. Считаю, что тут на постое не пять мирных граждан, а целая рота солдат. Вот, кстати, — оживился Караваев. Помнится, у роты были захватнические планы. Все хотели на морскую прогулку. Не пора ли? В принципе, можно. Мне только нужно отутюжить белые брючки, полосатую футболку и голубой джемпер. Ответил ему Петрик и вопросительно посмотрел на меня. Даже не знаю, — задумалась я. Белое платье подсказал Петрик, решив, что я озадачена выбором наряда для морской прогулки. То, эта трапеция, из прошвы. Оно слишком короткое, — быстро сказал неисправимый ревнивец Караваев. Я посмотрела на него с неудовольствием, а Петрик с умилением. — Мишель, ты уже знаешь, что такое прошвы? ХБшная ткань в мелких дырочках. Поживешь с вами, научишься разбираться в тряпках. — Поживешь с вами, научишься есть всякую гадость. Вспомнилась мне «Бессмертная» из мультфильма про Карлсона. Хм, а вот этот мощный культурный пласт мультики я при написании текстов для Доры еще не разрабатывала. В речь про секс органично ляжет красивый, умный и в меру упитанный мужчина в самом расцвете сил. Я по ассоциации посмотрела на Покровского, а он как раз вытащил из кармана фартука смартфон и читал сообщение. «Кто это там у тебя, Артурчик?» С подозрением прищурился Петрик. Это Левушка, ответил тот, не отрывая взгляда от экрана. Не знаю такого, поделился Эма. И слава Богу, ответил Караваев, явно решив, что Левушка одного поля голубая ягодка с Артуром и Петриком. И кто у нас Левушка? С еще большим подозрением спросил Петрик, видимо, подумавший также. Покровский поднял голову, оценил устремленный на него убийственный взгляд нашего Дарлинга и поспешил успокоить его. — Лев Аркадич Салуцкий, хозяин нашего отеля. Я вчера написал ему, чтобы узнать, куда пропали рыбы. — Ты же сам попросил меня, милый. — О, — Петрик расслабился. — И куда же они пропали? — Он не знает, но будет выяснять. — Чего там выяснять? — Наверняка всех рыб съели, — предположил Эмма, накладывая себе яичницы. — Я не уверен, что это были съедобные рыбы, — возразил Покровский. — Бывают несъедобные рыбы? Мой брат искренне удивился. Но декоративных рыбок обычно держат не для того, чтобы ими питаться. Просветил его Караваев. Вообще-то, эти рыбы были не похожи на декоративных. Я из солидарности поддержала младшего брата. Мелкие, серенькие, типичная тюлька. Тем не менее, это именно аквариумные рыбки, сказал Покровский. Я забыл их название, но Левушка сказал, что они сейчас очень популярны в Японии. Дело в том, что эти рыбки поразительно неприхотливы. Могут жить даже в цинковом ведре и питаться черствым хлебом. Левушка потому их и взял, что возни с ними минимум, а глаз радуется. Так сказать, дешево и сердито. Мы с Петриком переглянулись. Как ты думаешь, если вместо японской тюльки родную черноморскую барабулю в аквариум запустить, на этим удовлетворится? Шепотом спросила я друга. Барабули сейчас у рыбаков должно быть много. Как раз сезон ее. Все, решено. «Мы срочно отправляемся на морскую прогулку!» Не ответив мне, громко возвестил Петрик и показательно приналег на яичницу. Я поняла, что он хочет оценить запасы барабули непосредственно в местах ее обитания и тоже энергично застучала вилкой по тарелке. Катер для нашей морской прогулки оперативно нашел Артем. «Не лучший, но номер два в поселковой табели о рангах», объявил Караваев, который вместе с водителем смотался в поселок, чтобы одобрить, предложенное нам плавсредство, и оплатить его аренду. «Почему номер два?» – закапризничал Петрик, вертясь перед зеркалом в попытке элегантно и непринужденно завязать на шее рукава голубого джемпера. У него никак не получался идеальный узел, и Дарлинга это бесило. «Потому что номер один – это Стелла Димона Садовченко. А он свою звездочку сдал приезжему толстосуму на целый месяц», – объяснил Артем, как раз заглянувший в холл, чтобы принять из рук Покровского большую корзину для пикника. Причем он только катер сдал, без себя в качестве рулевого. Отчего теперь очень волнуется. Боится, что Толстосум свои правосудоводителя просто купил и без помощи и пригляда опытного мореплавателя утопит к ихтиандру Димона в катер. «Плавсредство номер один не яхта, а всего лишь катер?» — уточнил Петрик. «Дарлинг, тут все-таки не Монако». «А скромный приморский поселок на задворках Российской империи?» Ответила я, намекая, что надо быть скромнее. И так нас поселили в самых роскошных апартаментах в радиусе 20 километров. Стоп, у меня тоже возник вопрос. «Артемчик, а где же поселился Толстосум, перехватившую нас лучшую яхту?» «Он дом снял в серебряной щели. Это такое уединенное место за ближайшим мысом», объяснил наш знаток местных реалий. Хороший домик со своим Эллингом и Мариной. То есть жилье у нас тоже второсортное?» Пробурчал Петрик. Пришлось незаметно наступить ему на ногу. Чтобы уж если ныл, то по делу. На двух машинах наша теплая компания из шести человек, я, Петрик, Покровский, Караваев, Эмма и Артем, подъехала к причалу и погрузилась на катер с незатейливым названием «Медуза». «Я Роберт», — представился дожидавшийся нас на борту его владелец. Загорелый до черноты лысый дядька в белой капитанской фуражке. Не настоящий, сувенирная, сувенирный. Такие на рынке у пляжа в каждой второй палатке продаются. А это моя ласточка. Водоизмещение 2 тонны. Движок 200 лошадей. Скорость до 30 узлов. Пассажировместимость 8 человек. Добро пожаловать. Устраивайтесь поудобнее. Корзину можно вот сюда. А для бутылочек есть специальный ящик под сиденьем, Он с охлаждением. Дождавшись, пока все пассажиры разместятся, Роберт ритуально прокричал «Отдать концы!» И катер рванул от причала, как застоявшаяся лошадь. «Тьфу на него!» – опасливо молвил Петрик, придерживая кудри на голове солнцезащитными очками, а очки рукой. «Кто тут должен отдать концы, я не понял». «Не придуривайся, все ты понимаешь. Это такая дежурная фраза», – окоротила его я. «Не нравятся мне такие фразы. Как бы не накаркал Роберта. Заупрямился дружище, переиначив имя нашего капитана на итальянский манер. Роберт его, к счастью, не слышал. Он управлял плавсредством, ведя его вдоль береговой линии на расстоянии пары километров и увлеченно рассказывал в микрофон о местных достопримечательностях. Некоторое время мы его внимательно слушали. Потом Покровский открыл корзину, раздал всем бутылочки миньоны с шампанским и предложил сначала выпить за прекрасный день, а потом закусить за него же. Петрик потребовал организовать фотосессию и начал позировать. Я спросила, входит ли в программу «Купание в открытом море». Эмма поинтересовалась возможностью встречи с дельфинами. «Караваев – перспективами рыбалки». Роберт и Артем отвечали разом. Покровский все выгружал и выгружал напитки и закуски из бездонной корзины. На борту стало шумно и весело. В тесноте, как говорится, да не в обиде. Мы завернули за очередную мыс, и вдруг Артур воскликнул. «А вот и номер один! Смотрите, Стелла тоже тут!» Все бросились рассматривать пресловутую Стеллу. Петрик даже достал припасенный специально для прогулки театральный бинокль. «Это уже не катера, а целая яхта», — объявил он тоном обиженного ребенка. «У них там и каюта есть. На палубе столик, а на столике завтрак. У нас, конечно, нет столика, но голодным никто не останется», — попытался успокоить Капризуля Покровский. Хочешь бутербродик с сырным кремом и лососем? А они, небось, дрыхнут еще. Не унимался Петрик. Послушать его? Можно подумать, он встал до рассвета. Я хмыкнула. Если еще дрыхнут, почему посуда на столе? С вечера не убрали? Возразил Эмма по молодости лет в без всякого бинокля. Я снова хмыкнула. Как говорила моя любимая ба Зина, кто про что, а и про баню. У нас мытье посуды священный долг младшего брата. «Каюта она не только для того, чтобы спать». Вкратчиво молвил Караваев, и рука его удавчиком скользнула по моей талии, обнимая и стискивая. «Действительно, кто про что?» Я хмыкнула в третий раз. Мой троекратный саркастический хмык никем замечен не был. Роберт, наш капитан, басовитым, как пароходный гудоку голосом, перекрыл общий гвалт. «Да погрузились они! Вот и не видно никого!» Звучало важно, но непонятно. Все тут же начали расспрашивать, куда погрузились, зачем и как. «Ну как? С аквалангами, конечно. Они же дайверы. Толстосум и жена его», – объяснил Артем. «Да ладно!» – не поверил Петрик. «Дайверы – это загорелые мускулистые парни в воротичных обтягивающих гидрокостюмах. И толстосум такой. Роберто, подплывите поближе. Я хочу это видеть. Плавают от хода жизнедеятельности. Сюда ходят». Наставительно прогудел наш капитан, но просьбу экзальтированного пассажира выполнил и подвел наш катер поближе к чужой яхте. «Давайте объедем ее вокруг», — не увидев никого, нетерпеливо попросил Петрик. «Ездят телеги, а катер ходит», — повторил Роберт, и мы обошли Стеллу по кругу. Раз, другой и третий. На первом витке просто глазели. На втором разноголосо кричали. «Эй, на яхте! Есть кто живой?» И... «Кто, а ты, выть, да покажись, с нами честно подружись!» На третьем Роберт по собственной инициативе погудел не то клаксоном, не то сиреной. «Ну, говорю же, в воде они!» – резюмировал Артем, когда мы не дождались никакого отклика. «Тогда и мы в воду!» За всех решил Петрик и тут же начал распускать узел джемпера на шее, стягивать футболку и белые брючки, под которыми обнаружились незабываемые серебряные плавки. «Ура! Мы будем купаться в открытом море!» Обрадовалась я и тоже схватилась за пуговки платья. Караваев услужливо помог мне раздеться, и хотя Роберт сказал, что открытое море — не вот это вот все, а водное пространство за пределами государственных границ, мы от него отмахнулись и дружно перешли к купальным процедурам. Болтыхались минут двадцать, но появления из пены морской толстосума в обтягивающем гидрокостюме так и не дождались, поэтому решили продолжить прогулку и заглянуть в эту бухточку еще раз на обратном пути. Мы вернулись в ту же точку, часа через два, когда все выпили и съели, надышались морским воздухом и местами обгорели. Остелла все так же стояла за мысом, только повернулась к нам другим бортом. Это потому, что ветер поменялся. Был западный, стал южный. Сумничал Караваев. Роберт тут же важно сообщил, что южным такой ветер называют сапоги. У моряков это зюит. Артем в полголоса объяснил, что сапоги — это презрительное прозвище, которое моряки, носящие по форме ботинки, дают личному составу сухопутных войск. Сапоги, ботинки, лоферы или мюли. Но очень подозрительно, что на палубе по-прежнему никого нет, а чашки на столике так и стоят. На редкость здраво высказался Петрик, рассматривая Стеллу в свой бинокль. «Друзья мои, печальное пророчество не мой конек, но что-то мне подсказывает, тут дело нечисто». «Они исчезли» округлил глаза Эмма, как в Бермудском треугольнике. Там тоже, я читал, такое бывает. Люди вдруг разом пропадают, а корабль дальше плывет, как ни в чем не бывало. Двигатель работает. На кухне обед пригорает. Кстати, а когда мы будем обедать? Позже. Коротко ответил ему Караваев, посмотрев на Стеллу. Вот нет и у Петрика театральный бинокль. Роберт, подойдем поближе. Лысый капитан почти притиснул катер к яхте. Артём перебрался с нашей палубы на чужую, скрылся внизу, но тут же снова появился. «Людей нет, аквалангов тоже. В каюте полно пустых бутылок из-под водки и виски». Роберт выругался и потянулся к рации. «Бермудский треугольник, точно!» – зашептал мне на ухо братец. «Люся, а давай мы отсюда отплывем. «Плавает это самое. Катер ходит». Машинально поправила я и вопросительно посмотрела на Караваева. Тот уже был не игрив и не весел. Он играл желваками на щеках и цепко оглядывал воду в бухте. «Божечки мои! А мы ведь тут купались!» Ахнул мне в другое ухо Петрик. «В этой зловещей бухте! В воде, скрывающей что-то страшное!» «Мальчики, мальчики, не нагнетайте!» Я тоже заволновалась. Наша дружная компания отчетливо разделилась на фракции. Я, Петрик и Эмма тихо уселись на лавочку и жались друг к другу, завернувшись в пледы. Ждали, пока ситуация как-то прояснится. Караваев, Покровский и Артем с Робертом с кем-то связывались по рации. Звонили и не обращали на нас никакого внимания. Минут через десять из-за мыса вылетел глиссер спасателей. Караваев перебросился с прибывшими парой слов и перебрался к ним. Потом подошли еще какие-то катера. С одного из них в воду ловкими кувырками опрокинулись водолазы. Вскоре один из них вынырнул, жестами что-то показал. Мы не поняли, а спасатели засуетились и отплыли, ой, отошли, на своем катере дальше в море. Пристройся к ним в хвост. Пристав на лавочке, чтобы лучше видеть, велела я Роберту. Хвост у селедки. А это кельватор. Проборчал капитан, но повел наш катер вслед за спасательским. Видно, ему и самому было любопытно. Снова бухнулся в набежавшую волну водолаз и через минуту вернулся с товарищем, подтаскивая к борту что-то большое, темное, растопырчатое. «А это...» — начал было Петрик и ахнул, зажав себе рот. Я не сдержалась, испуганно взвизгнула и совершенно напрасно. Караваев услышала, оглянулся, сердитый, и яростной отмашкой велел Роберту убраться куда подальше. Тот понял его жестикуляцию без слов и выполнил приказ без возражений. Наше плавсредство резко повернуло в сторону, ложась на обратный курс к поселку. Но я успела выхватить у Петрика бинокль, И навести его на то большое и растопырчатое, что спасатели как раз поднимали на свой катер. Мертвого человека в гидрокостюме. И увидеть лицо. И даже узнать его. «Ужас, ужас, ужас!» Бормотал Петрик, пока наша медуза пришвартовывалась у причала. Роберт, тоже взволнованный, делал это не очень аккуратно, стукаясь бортом о прибитые к причалу автомобильные покрышки. Эмма зябко кутался в плед. То ли продрог, то ли тоже избыточно впечатлился. Покровский помалкивал, волок корзину и не забывал поддерживать под локоть неустойчивого от волнения Петрика. Водитель Артем помог мне выбраться на причал, сказал: «Вы подождите у машины пять минут, я сейчас быстро». И куда-то резво умчался. Мы, поредевшие компанией из четырех человек, пошли к парковке, пробираясь сквозь собравшуюся у причала небольшую толпу. Она была нетипичной для пляжа, поскольку состояла больше из местных, чем из отдыхающих. Аборигенов от приезжих вообще легко отличить. Во-первых, у них загар пионерский. У видимых частей организма цвет ровный, коричневый. А под футболками, шортами кожа белая. Во-вторых, они одеты без претензий и не навьючены, как ослики. Яркими торбами, надувными кругами, ковриками и пакетами со снедью. В-третьих, у них лица не расслабленные, и взгляды нерасфокусированные. Потому что они-то на пляже не отдыхают. А так или иначе работают? Кто организует морские прогулки и катание на бананах и гидроциклах? Кто на экскурсии к местным достопримечательностям зазывает? Кто ходит туда-обратно по пляжу с ведрами и криками «рыба», «раки», «молодая горячая кукуруза»? Но сейчас аборигены стояли, игнорируя свою целевую аудиторию. С суровым прищуром глядели на море и негромко переговаривались. Только один длинноволосый парень в цветастых шароварах и нелепой короткой майке, открывающей пирсинг в пупке, вещал в полный голос. А я говорил, а я предупреждал, а ты бы заткнулся. Один из хмурых мужиков пихнул его локтем в голый бок. Мы прошли сквозь эту небольшую толпу и уже на набережной я оглянулась, запоминая длинноволосого парня, который теперь тоже помалкивал. Ах, бусинка моя! Оказавшись на стоянке, Петрик одной рукой обессиленно опирся об бампер машины а другой картинно схватился за голову. Какой кошмар! И ведь ничто не предвещало. Как говорится, не было заботы. Хорошо, что мы с тобой никогда не думали заняться подводным плаванием. Артурчик, у нас не осталось водички? Покровский подал ему минералку, и Петрик забулькал ею с самым страдальческим видом. Утолив жажду, он, наконец, заметил, что я не обращаю внимания на его душевные муки и запоздало заинтересовался этим обстоятельством. Бусинка. Что-то ты необычайно чужда сострадания. «Угу», — буркнула я, и хрустко укусила ноготь. «Так, Люся, в чем дело?» Дружище смекнул, что за своими показными страданиями упустил важное. Тут же перестал прикидываться жертвой тяжких обстоятельств и заговорил нормально, даже напористо. «Я же вижу, что ты чем-то крепко загружена». «Угу». «Не беси меня, бусинка». Петрик сбросил плед, которым его укутал заботливый Покровский, как норовистый конь по пону. — Рассказывай! — Рассказываю. Я, наконец, оторвала взгляд от мыса, из-за которого все никак не появлялся катер спасателей и посмотрела на друга. Я разглядела его. — Его это толстосума? — оживился Петрик. — Того утопленника! — брякнул Эмма, деликатности ноль, и придвинулся к нам поближе. — Да, утопленника! — поморщившись, согласилась я. — Толстосума в гидрокостюме! «Знаете, кто это?» «Даже мне интересно», — признался Покровский, а Эмма с Петриком засопели и заблестели глазами. «Афанасьев», — выдержав театральную паузу, ответила я. «Какой Афанасьев? Виктор?» Покровский поднял брови. «Не может быть. Он ни разу не аквалангист. Ты ошиблась». Я энергично кивнула, мол, да, тот самый Афанасьев. И тут же помотала головой, мол, нет, не ошиблась. Это точно он. «Наш Афанасьев? У которого весной жена в пруд упала?» Спросил Петрик, снова ахнул и закрыл рот руками. «О, ужас! Какая трагедия! Все утонули!» «Тот самый Афанасьев?» Эмма не стала ужасаться и громко фыркнул, проявляя обидное недоверие к моим показаниям. «Не может быть! Он же вдовец!» «А про Толстосума говорили, что он тут с женой!» «Я на секунду задумалась!» Это было на редкость толковое замечание. Но Петрик вздохнул и покровительственно потрепал моего братца по плечу. «Эх, молодость! Что ты знаешь о жизни? Жениться заново — дело недолгое. Особенно такому состоятельному мужчине, как наш Афанасьев». «Каким был наш Афанасьев?» Я выделила голосом глагол прошедшего времени, и все замолчали, задумались, закручинились. Надо сказать, что с владельцем преуспевающей кондитерской фабрики Виктором Афанасьевым наша милая компания познакомилась не так давно и при откровенно печальных обстоятельствах. Жена Афанасьева Ольга утонула в пруду городского парка сразу после того, как посетила очередное заседание клуба Дорис. Даронина понятное дело, переполошилась, испугалась, что это происшествие погубит репутацию ее клуба. Поскольку выглядело все так, будто сразу после тренинга по обретению счастья, клиентка побежала топиться. Но мы с Петриком Эммой и Караваевым выяснили, что она погибла совершенно случайно, чем реабилитировали и наш клуб, и супруга утопленницы, попавшего под подозрение в убийстве. Примечание. Читайте об этом в романе Елены Лагуновой «Семь футов под килькой». Это не сделало нас с Афанасьевым друзьями?» И все же мы не могли остаться равнодушными к его дальнейшей судьбе. Как говорится, мы в ответе за тех, кого приручили. «Ах, вот вы где!» — нарушил минуту молчания знакомый строгий голос. «Снова шляетесь без дела, мои рыбоньки?» Я оглянулась и увидела незаметно подошедшую к нам Даронину. Та уже воздвиглась рядом в своей любимой позе амфоры. Голова гордо задрана, руки на бедрах. Мы были на морской прогулке зачем-то доложил грозная начальница, струхнувшей Эмма. Дора, конечно, разозлилась пуще прежнего. «Без меня?» «Ах, Дарлинг, радуйся, что тебя с нами не было!» Опять картинно застрадал Петрик. «Мы видели такое! Страх, ужас, кошмар!» Он демонстративно пошатнулся, и Покровский также демонстративно его поддержал. «Что, кто-то выпустил Кракена?» съязвила Дора, переводя взгляд с одного лица на другое. Остановилась на моем, Льщу себя мыслью, что наиболее нормальным. Сомневаюсь, что дело в Кракене. Хотя и этот вариант не исключается. Я чуток подыграла суровой Дорониной. А потом, когда она слегка расслабилась, взорвала свою информационную бомбу. Мы нашли утопленника. «Что?» Доронина выпучила глаза, онемела и задышала, как выброшенная на берег рыба. «Строго говоря, его нашли не совсем мы». Испугавшись ее реакции, поторопился поправить меня Петрик. «Это спасатели, но мы при этом присутствовали. Что вы нашли? Утопленника? А я вам что искать велела?» К Дорониной вернулись дар человеческой речи и своя обычная душевная черствость. «Пропавший аквариум с рыбками! Вечно у вас все наперекосяк! Сплошная анархия! Не сотрудники, а казаки-разбойники какие-то!» Мы с Петриком переглянулись. «Ты не дослушала. Я остановила поток несправедливых обвинений. «Замолчи на минутку, а? Еще самого главного не слышала. Тот утопленник, знаешь кто?» «Дед Пехто», — язвительно предположила Доронина. «Или нет? Дед Мазай. Он бедных зайцев из воды вылавливал, а сам утонул». «Виктор Афанасьев», — сказала я, пропустив зайцев-мазайцев мимо ушей. «Что, Виктор Афанасьев?» «А все, Виктор Афанасьев, кончился», — брякнул беспощадный Эмма. «Это он утонул», — объяснила я. «Врёшь!» «Не вру!» — это я. «Не врет!» — это Петрик. «Но, может быть, всё-таки ошибается. Это дипломатичный Покровский». «О, вот я сейчас Виктору позвоню». Он торопливо достал из кармана мобильный, нашёл в списке контактов нужный номер и отправил на него вызов. Абонент недоступен или находится вне зоны действия сети. Равнодушно сообщила виртуальная телефонная девушка. «На том свете», – резюмировал мой бестоктный братец, что и требовалось доказать. «А вот и я», – прибежал Артем, увидел Доронину и раскланился. «Добрый день, Дора Михайловна!» «Хотя, какой он добрый!» «Так, садимся в машину. Сейчас я вас в гостиницу. Мы все не поместимся». Перебила его я и быстро, пока мне никто не возразил, отошла в сторонку. «Вы поезжайте, а я вторым рейсом. Вернешься за мной потом, Артемчик, хорошо?» «Но Михаил Андреевич велел...» Я развеяла нависшую над нами грозную тень Караваева прощальным взмахом руки. «Пока-пока, жду здесь». Но ждать, разумеется, не стало. Едва автомобиль с моими друзьями-товарищами скрылся за углом, я вернулась на набережную, спустилась на пляж и решительно затесалась в группу суровых аборигенов. Потолкалась там немного, чуток примелькалась и спросила, искательно оглядываясь. «Ребят, а где этот? Как его?» Длиноволосый с персингом в пупке. Жорко-то! У себя в балагане! Мужик со связкой активно благоухающей вяленой рыбы, махнул в конец пляжа. Я пошла в указанном направлении, миновала вытащенные на берег катамараны, сапы, надувные бананы, целую крепостную стену, сложенных стопками спасательных жилетов, и вскоре нашла тут балаган необычный гибрид укрепленной огневой точке и вигвама под вывеской центр дайвинга Ямайка. Основу конструкции составлял приземистый бетонный куб, щедро размалеванный цветными картинками и надписями. В декоре преобладал растительный орнамент. А в основном очень реалистично прорисованные листья каннабиса, обрамляющие медальоны с портретами разных харизматичных личностей. Я опознала Боба Марли, под изображением которого вилась цитата «Душу разрушает суета», Джона Леннона «Дайте миру шанс», Махатму Ганди «Где любовь, там и жизнь», и Мохаммеда Али. Невозможное возможно. Сначала я слегка озадачилась, потом пожала плечами. Нарисованная компания выглядела не более странной, чем архитектура строения. С одного бока к расписному бетонному кубу примыкал небольшой бассейн с мутной коричневатой водой. К другому прилепился кособокий шатер. Под свободно порусящими на ветру полотнищами помещалась небрежно выложенная диким камнем площадка с разбросанными на ней креслами-мешками термоядерной расцветки, огненно-красными, ярко-желтыми и кислотно-зелеными. На желтом, как на стошке сена, в расслабленной позе помещался искомый Жора. Я прямо залюбовалась. Длина возлежал, свесив перевитые бусами космы до земли. Но чисто Джек-воробей на пиратском привале. Перед ним на круглом журнальном столике с высоко ножками и облупившейся полировкой Просывался оригинальный натюрморт из надпусанной булки с маком, кальяна и половинки арбуза с залихватски торчащим из нее большим ножом. Томными воловьями очами Жора взирал на Чегевару, ответно на глядящего на него с нарисованного на стене портрета. Будьте реалистами, требуйте невозможного. И кажется, что-то рассказывал пламенному революционеру. Во всяком случае, у меня возникло ощущение, что я помешала их дружескому общению поэтому я очень вежливо сказала. «Пардоньте, комарады. Всем пиз, лав и приятного аппетита. Дозвольте побеспокоить». Обучение дайвингу, организация погружений, дайвинг-туры, снаряжение для дайвинга, дайвинг-софт. Забормотал Жора, продолжая глядеть на разрисованную стену. И я не сразу поняла, что это он не мантру читает, а перечисляет свои услуги. Что интересует? Погружение. Я бесцеремонно плюхнулась на кумачевый мешок. С инструктором без снаряжение свое или наше. А как лучше? Я похлопала ресничками, изображая простодушную дурочку. Вам-то? Вам бы лучше на берегу сидеть. Жора вздохнул и заворочился, устраиваясь удобнее: Рожденный ползать нырять не должен. Сертификат есть? Какой именно? Подтверждающий прохождение курсов дайвинга с минимум тремя погружениями. А что я спрашиваю? Длинволосый вяло махнул дланью и подвески на засаленных нитяных браслетах забринчали. «У всех есть сертификаты, а толку-то?» «Вы сейчас о чем говорите?» – спросила я дурочка. «О том, что получить сертификат Open Water Diver может практически любой человек, от 10 лет и старше, если он здоров и находится в нормальной физической форме. Так что бумажки у всех имеются, а вот мозги далеко не у каждого. Выдав эту тираду... Жора Воробей наградил меня неожиданно острым взором. И тут же, с тихим тоскливым мычанием, помотал головой, видимо, отрицая наличие мозгов конкретно у меня. Переиграла я, изображая дурочку. Но не выпадать же из роли раньше времени. То есть понырять мне не удастся? Я обиженно надула губки. Ныряйте! Жора махнула рукой на море. Вынырнуть только не забудьте. А-а-а! Изобразила я понимание. «У вас кто-то не вынырнул, да? Поэтому вы такой недобрый». «Это я-то недобрый?» Он неожиданно обиделся, сел ровно и взглядом призвал свидетелей Че. «Мол, ты это слышал, команданте?» «Ну и как тебе?» «Да я добрее, чем сам Ганди. У меня полный комплект. Баллон с воздухом, компенсатор плавучести, регулятор, гидрокостюм, ласты, маска, трубка, подводный компас, шлем, перчатки, декабуй, фонарь, стробоскоп». Он не договорил. Даже тренированного дайверского дыхания не хватило, чтобы перечислить все добро. Немного посопел и возвращаться к списку не стал, угрюмо резюмировав. «Дешевле всех на побережье, но вам же вообще даром надо». «Кому нам?» – прищурилась я. «Вам, красивым девушкам». Я с удовольствием отметила, что пират-подводник покраснел и спросила преувеличенно-участливо. «Так вас какая-то красивая девушка обидела?» «Меня?» Она себя обидела, и мужика своего. Жора снова посмотрел на Чегевару. Так это не ваша девушка? У нее другой мужик есть? — продолжила допытываться я. — В том-то и дело, что нет у нее мужика. Жора тяжело вздохнул и понурился. — Больше нет. Повисла пауза. Я подождала продолжения, не выдержала и сказала. — Знаете, вы очень непонятно рассказываете. Давайте по порядку, а? Что за девушка, что за мужик? Я узнала в здешнем дайвинг-центре Ямайка. Кстати, любопытное местечко. Тебе понравится. Так вот, туда приходила красивая девушка. Не моя тема. Петрик помотал головой, слегка развеяв над нами специфически ароматное облако. Мы сидели в баре, щелкая, как семечки, еще горячую барабулю. Большое блюдо с дохрусто зажаренными рыбешками занимало почти весь столик, так что запотевшие высокие стаканы пришлось аккуратно ставить по его углам вообще так к Барабуле полагалось холодное свежее пиво, но Покровский решил, что алкоголя нам на сегодня хватит и приготовил авторский мятный лимонад. Сказал, что мята успокаивает, а некоторым это просто необходимо, и пошел на кухню лично жарить рыбку для нашей маленькой компании. За столом мы сидели втроем, я, Петрик и Эмма. Караваев еще не вернулся, Артем опять куда-то исчез, а скупердяйка Доронина пошла обедать, В гостиничную столовую, чтобы не пропали деньги, заплаченные ею за полный пансион. Вообще-то мы тоже ходили на обед и ужин в столовую при нашем отеле. Там шведские столы, светское общество. Что еще нужно отдыхающим? Но сегодня было единогласно решено не сливаться с шумными и радостными массами, истребляя горы еды на фуршетных тарелках. А из уважения к погибшему знакомому, побыть немного в печальном уединении, перебиваясь, чем Бог послал. Правда, Эмма, чей юношеский аппетит ничем не задушишь, не убьешь, порывался сначала сбегать в столовку, а уже потом печально перебиваться, чем попало вместе с нами. Но Покровский, наш кулинарный бог, сказал, что пошлет нам жареную барабулю, и братец решил не отрываться от коллектива. Свежая рыбка – это местный деликатес, и отведать его можно только в баре нашего доброго друга. Покровский, он вообще-то прекрасный бизнесмен. Открывая в поселке свое заведение, обеспечил себе эксклюзив, договорившись с местными рыбаками, что весь улов на протяжении сезона они будут поставлять ему. Теперь свежевыловленная барабуля прямо с борта судна отправляется в бар на пляже и в городские ресторации Покровского. Причем в город барабуля едет во льду и прибывает из точки А в точку Б, в лучшем случае в глубоком обмороке. А в пляжный бар ее привозят еще живой. «Продолжай», — хрустя вкусной рыбкой благосклонно кивнул мне братец. Его, в отличие от Петрика, красивые девушки очень даже интересуют. Так вот, в дайвинг-центр приходила блондинка. Продолжила я, промочив горло вкусным лимонадом. Красивая, у Жори незнакомая. Кому-кому? Тут и Петрик встрепенулся. Хозяину балагана с дайверским снаряжением. Его зовут Жора, и он похож на Джека Воробья. Скороговоркой пояснила я, торопясь продолжить, чтобы не потерять мысль. Та блондинка интересовалась прокатом аквалангов. Но Жорина условия сочла неприемлемыми. У него, видите ли, имеется строгое правило. Если снаряжение берут для мероприятий, в которых не участвуют представители дайвинг-клуба «Ямайка», то нужно оставлять залог равный двойной стоимости, взятого в аренду. Mm -hmm. Эмма, не прекращая истреблять барабулю, пошевелил бровями. «Попросту говоря, нельзя взять акваланг без Жоры. Они идут в одном наборе», — объяснила я. «Арендуешь полный комплект снаряжения?» Нанимаешь еще и инструктора. Не хочешь платить за инструктора? Оставляешь в залог сумму, за которую Жора сможет купить два комплекта. Причем не подержанных, а новых. В самом деле, пират. Как мне показалось, одобрительно усмехнулся Петрик. Блондинка как-то иначе выразилась. По всей видимости, непечатно. Жора благородно воздержался от точного цитирования. Я тоже усмехнулась. В инструкторе она не нуждалась. Сказала ее мужчина сам, кого хочешь, научит а расценки сочла грабительскими и заявила, что на Авито купят все в три раза дешевле. «Авито-вещ», вещь, авторитетно подтвердил Эмма. «Как мы там рояли шкаф продали, помните?» «Дрова дровами, а ушли со свистом». Похоже, блондинка тоже успешно воспользовалась этим сайтом, потому что к Жоре за снаряжением она больше не приходила. Кивнула я и торопливо захрустила барабулькой, заметив, что ее как-то мало осталось. Пока я говорила, Витька, который Эмма, слушал, доел. Эм, Петрик хотел почесать в затылке, но вовремя сообразил, что жирными руками не стоит. Это поучительная история, но к чему она нам? Мням-мням? Прости, бусинка, я не понял. Следи за логикой. Я махнула рыбешкой, как волшебной палочкой. Жора — это тот длинноволосый парень, который громко толдычил, а я говорил, а я предупреждал. Помнишь, когда мы вернулись на пляж? Так, и? Предупреждал-то он как раз ту блондинку. Мол, зря вы, девушка, на дайверской снаряге экономите и от инструктора отказываетесь. Сильно рискуете, не кончится это ничем хорошим. И? И ведь не кончилось. Напомнила я уже немного сердясь. Ну нельзя же в самом деле так тупить. Один наш знакомый в акваланге и без инструктора сегодня взял и утонул. О! Первым осенила Эмму. «Все-таки он мой кровный родич, а гены — великая вещь. А кто видел новую жену Афанасьева? Она, случайно, не красавица-блондинка?» «Вот!» «Все той же барабулькой?» «Нет, уже рыбьим скелетиком я указала набраться. Устами младенца глаголит истина. Пусть лучше глаголит, чем ест. Нам барабульки почти не досталось», — проворчал обиженный Петрик. «Еще рыбки?» Волшебным образом у стола возник Покровский в длинном фартуке и с новым полным блюдом. «И хлеба!» — попросил Эмма. «И зрелищ!» — съязвил Петрик. «Нет, вот зрелищ мне на сегодня достаточно», — не согласилась я. «Чего не хватает, так это информации». «Артур, присядь, а? Хватит уже кухарить. Присоединяйся к нам». «Посидим, поболтаем. Ты нам расскажешь про Фанасива. Вы же когда-то дружили». «Правильнее сказать, какое-то время мы довольно близко общались». Покровский снял фартук, повесил его на спинку стула и сел за стол. Виктор подвязался в пищевой промышленности. Я ресторатор. У нас были общие интересы. До тех пор, пока этот противный Виктор не попытался украсть у тебя шикарный фирменный рецепт, напомнил Петрик, сразу показывая, на чьей он стороне. «После этого мы не общались», — подтвердил ресторатор признательно погладив нашего Дарлинга по руке. «То есть вы не контактировали примерно с полгода, правильно?» – уточнила я. «Но до этого ты знала Фонасива неплохо. Он увлекался подводным плаванием?» «Не помню такого». Немного подумав, Покровский помотал головой. Но море он любил, это правда. Мы пару раз гостили целой компанией, у него в летнем доме под Дивноморском. И любители порыбачить выходили в море на катере Виктора. Причем он сам был за рулем. Рулю трактора, у Катера штурвал, важно объявил Эмма, с узнаваемыми интонациями лысого Роберта. Я говорила, что мой братец учится на актерском факультете. Говорят, он способный. Петрик, оценив экспромт Эммы, залился смехом. Мы с Покровским тоже улыбнулись, потом ресторатор договорил. Виктор тоже любил изображать из себя, бывалого морского волка. А до меня вдруг дошло. «Постой-ка! У Афанасьева есть свой собственный катер и дом в Дивноморске? Почему же он тогда снимал жилье в этом поселке и арендовал у какого-то там Димона Стеллу?» «Очень странно». Петрик прищурился и требовательно посмотрел на Артура, как будто тот мог ответить за бывшего приятеля. «Не знаю. Может, Виктор уже продал тот дом и катер?» – неуверенно предположил Покровский. Зачем бы он их продавал, если не потерял желание играть в морского волка? Даже в аквалангисты подался, напомнила я. Так. Думаю, надо разузнать, не изменилось ли к худшему финансовое положение господина-фабриканта. Может, он начал распродавать непрофильные активы. Или решил избавиться от всего, что связывало его с прошлой жизнью и напоминало о погибшей супруге, предположил сентиментальный Петрик. Кстати, это годная версия, признала я. Если Афанасьев женился во второй раз, его новая супруга могла не захотеть отдыхать в том летнем доме, где ее муж проводил счастливые деньги с первой женой и их общими друзьями. Неужели Виктор женился? усомнился Покровский. Когда? Как? Об этом стало бы известно все же заметная фигура. Он сделал это тайно. Романтичный Петрик широко распахнул глаза и стиснул руки перед грудью. В ночной тиши, в укромном месте. В ночной тиши ЗАГС не работает, возразила я. Но ты прав, тут какая-то тайна, и мне уже хочется ее раскрыть. Но, Михаил Андреевич! вякнул Эмма, чрезмерно подавленная авторитетом и харизмой Караваева, который сам имел очень бурную молодость, а меня почему-то пытается оградить даже от невинных приключений. А при чем тут Михаил Андреевич?» Я грозно посмотрела на братца, и поскольку он вскинул руки, безмолвно сдаваясь, с удовольствием убедилась, что мои авторитеты харизма будут повесомее». У чуждого авантюризма Покровского, правда, на лице отчетливо отразился невысказанный вопрос. «А при чем тут мы?» Но ему хватило здравомыслия промолчать. «Значит, раскроем эту тайну», — сверкнул очами мой верный друг и соратник Петрик. «Не будем отказывать себе в такой малости, ведь мы этого достойны». «Кажется, Дарлинг слямзил девиз у какой-то косметической компании». Но я не стала ему указывать на факт плагиата. Сама этим порой грешу. Чего уж там. Но афишировать нашу детективную деятельность не будем. Сказала я брату и другу, когда Покровский вернулся на кухню, а мы сдвинули головы над столом. Во-первых, чтобы не нервировать наших суровых мужчин. А во-вторых, чтобы не спугнуть преступников. Каких преступников? Сразу же уточнил излишне конкретный парень Эмма и даже начал с подозрением озираться. «Каких-то?» – я пригвоздила его взглядом, чтобы не вертелся. «Если есть преступление, кто-то же его совершил?» «А оно точно есть? Преступление?» – засомневался Петрик. «Вот это и надо выяснить первым делом. И я, кажется, знаю, с чего начать». «Так какой у нас план?» – братец снова потребовал конкретики. «А неважно». Чутко уловив мое недовольство, махнул рукой бесценный Петрик. «Веди нас, наш генералюсимус!» Вернулся Покровский с картонной коробкой. Оказывается, он упаковал нам барабулю с собой, чтобы угостить и Караваева. Я так растрогалась, что чуть не призналась. Барабуле лучше поехать отдельно от нас. Ведь мы планируем покататься, а машина без кондиционера. День жаркий. Рыбка может испортиться. Но вовремя сообразила, что тогда испортится настроение Покровского, разделяющего домостроевские представления Караваева о том, что лучшая половина влюбленной пары Должна вести благополучную и бестревожную жизнь за спиной худшей. То есть я хотела сказать сильной. Сильной половины, да. Так правильно. Хотя кто сказал, что я, например, слабая. Поэтому я смолчала, позволила заботливому Покровскому садить нас в машину подъехавшего Артема, передала коробку с рыбкой Петрику. Эми не доверила. Сожрет. И как только дверки автомобиля закрылись, повернулась к водителю. «Артемчик, мы не сразу домой». Сначала отвези нас к Димону, который владелец катера номер один. Артем, который слышал утреннее нытью Петрика по поводу того, что все лучшее достается не нам, а кому-то другому, понял мой интерес по-своему. Хотите Стеллу арендовать? Хорошая мысль. Сейчас Димон ее дешевле отдаст. Яхта скомпрометирована сегодняшней трагедией, ее последний арендатор утонул, догадался смышленный Петрик. Я только тихо порадовалась, что не понадобилось ничего придумывать. Водитель сам нашел правдоподобное объяснение. Вообще-то потому, что тому арендатору Димон сдал стелу на месяц. И этот срок еще не истек. Оказывается, Артем увидел совсем другие резоны. План Б. Вдруг осенило меня. Я повернулась к другу. Петрик, а ведь это прекрасный вариант для мероприятия нашего клуба Дорис. Десяток пассажиров на стеле точно поместится. И будет просто шикарно. Гораздо интереснее, чем на пляже с шашлыками. Или в холле с фонтанчиками подхватил Петрик. Мы хлопнулись в ладошки и поехали дальше с улыбками и чистой совестью. Придумали ведь для нашего визита к Димону ехтовладельцу абсолютно уважительную причину. Мы же по делу к нему. Причем не по секретно детективному, а по клубно-служебному. День уже клонился к вечеру. Засиделись мы в уютном баре нашего друга Покровского. И Димона мы, похоже, застали за ранним ужином. А может, это у него поздний полдник был такой. С пивом и курочкой. Во всяком случае, вышел он к нам с жестянкой Балтики в одной руке и надкусанным окорочком в другой. Я как-то иначе представлял себе владельцев яхт и их жилища. Шепотом признался Петрик, пока мы созерцали небритого толстяка в растянутых трениках, шествующего к нам с пивом, закусью и важным видом, картинной моряцкой походкой в раскачку. «Шанхай — город контрастов», — пробормотала я в ответ. На деловую встречу с ехтовладельцем Артем привез нас в тот же самый гаражный кооператив, где накануне мы столкнулись с нашим бывшим коллегой и нынешним работодателем Бабаевым. Гараж Димона Садовченко отличался от соседних тем, что к его металлическим воротам подходили рельсы, а также циклопическими размерами. Он был даже не двух, а трехэтажным. Причем каждый новый ярус выступал над предыдущим, радуя глаз цветными флагами, во множестве вывешенных на просушку маек, трусов и полотенец. Из открытых окон доносились голоса, звуки диаметрально противоположных жизненных процессов, храп и хохот, например, и интенсивные запахи готовящейся еды. Похоже, Димон сдавал в аренду не только плавсредства, но и квадратные метры. Даже плоская крыша его вавилонской башни была эксплуатируемой. На ней, заботливо огороженный чистоколом заборчика, торчал грибок большого пляжного зонтика. «Слушаю вас внимательно». Важный изрюк толстяк, подойдя к нам поближе, и выжидательно булькнул пивом. Я, Эмма и Петрик ждали его в некотором отдалении от сплошной линии гаражей, чтобы обеспечить предстоящему разговору хоть какую-то приватность. В предвечерний час, когда многочисленные отдыхающие возвращались с моря, народу в городе контрастов было столько, что за шумом и гаммом Шанхая терялось даже рычание автомобильных моторов. Мы по поводу вашей стелы. «Сказала я. Говорят, в результате одного трагического события она досрочно освободилась. Полагаю, мы можем обсудить условия новой аренды?» «Красиво излагаешь», — одобрил толстяк и укусила корачок. «Тянуть кота за причиндалы не обучен. Скажу, как есть. Цену сброшу, но не вдвое. На это даже не рассчитывай. На сорок процентов?» «На тридцать. И сам встану за штурвал» потому как ну вас к бесу, затейников-приезжих. За вами не проследишь, вы и сами утопитесь, и звездочку мою на дно пустите. А как же вы сдали каким-то затейникам свою звездочку, не поставив условиям свое присутствие на борту?» — съязвил обиженный несправедливыми подозрениями Петрик. Я не стала его одергивать. Разговор шел как надо. «Пожадничал», — честно признался Димон и, запрокинув голову, Вытряхнул себе в горло последние капли пива из банки. Сглотнув, он заглянул в отверстие жестянки одним глазом и вздохнул. Они уперлись. Только сами, без посторонних. Иначе им моя Стелла и даром не нужна. А если на их условиях, без меня то есть, только катер, то вот вам пачка денег. И налом заплатили, да не скупясь. Конечно, я согласился. Хотя интуиция моя уже тогда орала. Нет, Димон, не ведись. «А что же так не понравилось вашей интуиции, интересно?» — спросила я. «Что баба со мной договаривалась?» Яхтовладелец легко зашвырнул пустую жестянку и обглоданные кости в ближайшую урну и вскинул освободившиеся руки, останавливая мой протест. «Не, я не против баб. Я их даже люблю. Но не зря же у моряков есть примета. Баба на корабле — к беде. А уж если она, та баба, еще и рулит...» Он присвистнул и помотал головой. «В смысле? Права судоводителя у женщины были?» Я и удивилась, и позавидовала той бабе. «Не, права у мужика. Как его?» Димон полез в карман треников, скособочившись, чтобы нащупать что-то в его глубине. Он извлек смартфон, потыкал жирным пальцем в экран и развернул его ко мне, показывая фотоскан документа. «Во! Афанасьев Виктор Петрович!» «А только мужик тут все равно был бесправный. Подкаблучник позорный!» За него все баба решала, а он только поддакивал, сидя в машине. — Да, Зай, конечно, Зай. Согласен, Зай. Тьфу! С вами об аренде Стелла договаривалась женщина, а мужчина в машине сидел? — Ну, сидел, громко сказано. Он там растекся, как медуза. Димон пошевелил пальцами, изображая нечто бесформенное. И еле языком ворочил. Аж заикался, зудел. — Зай! Зай! Ужратый был, не иначе. «И вы уже ратому судоводителю доверили свою звездочку?» Ужаснулся Петрик. «О чем очень сильно сожалею, и больше подобной ошибки ни за что не повторю». Заверил его Димон и сменил тон. «Так на какую дату вам нужен катер? Сколько часов? Какие планы?» «На следующую субботу можно?» «Примерно на шесть часов, с трех по полудни до девяти вечера». Программа простая – принять компанию, покатать и скупать в море. Я тоже заговорила деловито. Мы с Димоном быстро обсудили условия аренды, договорились созвониться на следующий день, обменялись номерами и расстались обоюдно довольные. — А что это за имя такое странное, Зай? — спросил Эмма уже в машине. — Зейнаб, Зарема, Замира. Быстро погуглив, предложил более-менее подходящие варианты Петрик. — Нет, это все какие-то горские имена, а наша-то баба-блондинка, — напомнил Эмма и тут же поправился. То есть не наша, а Афанасьева. То есть теперь уже и не его. Вовсе ничейная. «Ребятки, вы чего?» – удивилась я. «Я думаю, Зая – вообще никакое не имя. Это универсальное прозвище, из тех, какими мужики без воображения своих подруг называют. Зая, киса, котя, рыба». «А где наша рыба?» «Которая?» – уточнил Петрик. «Которая в коробке была. В ней и осталась», – успокоил меня дружище. Я ее в багажник переложил, чтобы она салон не ароматизировала. Я подумал, что ты совсем другой рыбой интересуешься. То, что пропала из холла вместе с аквариумом. Наша Дора ведь хотела, чтобы мы ее нашли. Мало ли чего хотела наша Дора. Отговорилась я. Однако почувствовала себя виноватой. Совсем забыла я про ту рыбу в аквариуме. А впрочем, зачем она нам теперь, если мы будем проводить мероприятие клуба на яхте? Знаешь, что я думаю? «Поиски рыбы в аквариуме из списка наших актуальных дел можно вычеркнуть», — решительно сказала я другу. «Вот и прекрасно», — обрадовался он. «Освободим себе немного времени, а то всю больную книжечку уже заполнили. И то надо сделать, и это, и пятое, и десятое. Кстати, Бабай тебе больше не звонил, заданий не давал?» «Пока нет, но позвонит, не сомневайся». «Как говорится, свято место пусто не бывает» кивнул Петрик. И оказался абсолютно прав. Но об этом мы узнали чуть позже. Коробку с барабулии пришлось затолкать в холодильник. Караваев позвонил и ничего не объясняя, лаконично и сухо уведомил меня, что вернется поздно. А мы тогда еще позже. Гневно раздувая ноздри и опасно щурясь, объявил Петрик, безоговорочно поддерживая меня в стихийно возникшем протестном движении. Идем в бар. Опять мы разорим Артура. Он же не берет с нас денег. Вяло воспротивилась я. Поэтому мы пойдем в другой бар, не к Покровскому. Постановил Петрик и затормошил меня, активизируя и будируя. Ну-ка, живо, собираемся, одеваемся. Настоятельно рекомендую тебе выгулять ту широкую тунику с длинными свободными рукавами и асимметричным низом, в которой ты на днях выходила к завтраку. Пятнистую такую, военно-маскировочной расцветке. Да это же была старая футболка Караваева. — Серьезно? — Петрик округлил глаза, но не смутился. — Как интересно. — А можно мне покопаться в гардеробе твоего любимого? — Думаю, нет. Караваев не любит, когда кто-то берет его вещи. Он даже мне не позволил ходить в той футболке. Я не стала объяснять, что любимый спешно раздел меня вовсе не для того, чтобы вернуть себе предмет гардероба. — Я лучше в платье пойду. В розовом. Под цвет глаз. Поддакнул чуждой деликатности Эмма. «Ой, а у тебя и правда глазки покраснели, моя бусинка?» «Ты не плакала, нет?» – заволновался Петрик. «Это, наверное, амброзия зацвела. Я со вздохом посмотрела в зеркало. У меня же на нее аллергия. Надо таблеточку выпить». «Выпить – это правильно», – одобрил дружище и заторопился. «Так, все, мои мышки. Разбегаемся по норкам, собираемся, наряжаемся. Через полчаса тут же встречаемся». «Бар, в который мы отправились?» Оказался не таким уютным и стильным, как заведение Покровского, зато демократичным. Народу там было как семечек в перезрелом огурце, он так и назывался, как огурчик. Очевидно, имеется в виду, что на утро никто из присутствующих не будет страдать от похмелья, предположила я. Еще бы пиво-то разведенное фыркнул Эмма, пригубив пенный напиток. Мы с Петриком не стали опускаться до разливного пива и взяли себе по красивому коктейлику. Я выбрала «Космополитен» в тон к розовому платью и аллергическим глазам, а «Дарлин» — голубую лагуну под цвет своих очей. «Зря вы остествуете», — покритиковал нас братец. «Видите же, тут все по-простому. Типичная приморская забегаловка конца прошлого века», — поморщил носик Петрик. «Пива с водяра и шансон». «Живая музыка». Неискушенному Эми похоже, все нравилось. «Убила бы», — покривилась я. Певцу, раскачивающемуся с микрофоном в кулаке, хотелось дать денег, чтобы он замолчал. Рыхлый молодящийся дядечка лет 40, в на пузике блестящей рубашке, с топорщимся гребешком остроконечного воротника и атласных брюках со стрелками, не попадал ни в ноты, ни в слова, ни в настроение публики. В мое уж точно. Людоедским голосом, с пугающими хрипами, он голосил старую песню про легкомысленную особу, которая стоит на берегу в синем платье, и являет собой предел чьих-то мечтаний. И при этом так активно и часто подмигивал дамам, что это выглядело как нервный тик. Ноги певца в начищенных туфлях притоптывали. Наглаженные блестящие штанины отражали огни рампы и слепили публику цветными зайчиками. «А вот я ничего не имею против платья синего цвета», сообщил Эмма, продолжая выступать в оппозиции к нам с Дарлингом. «Особенно, если в них ходят такие красивые девушки». Я ревниво вскинулась проследила направление взгляда братца и обнаружила, что он не абстрактно дискутирует о цвете и фасоне женских нарядов, а имеет в виду вполне конкретную красивую девушку в платье цвета ультрамарин. К моему большому удивлению, встретив взгляд, красавица улыбнулась и помахала рукой. — Ты ее знаешь? — приятно удивился Эмма. — А познакомь-ка нас. — Это кто еще? — брюзгливо поинтересовался Петрик. Он не любит, когда кто-то затмевает его красотой. «Понятия не имею», – пожала я плечами. Вроде где-то ее видела, но не уверена. А девушка тем временем слезла с высокого табурета у барной стойки и со своим коктейлем, синим под цвет платья, направилась к нам. «Что это она пьет?» – заволновался Эмма, нашаривая в кармане бумажник. Не иначе собрался угостить красотку. «Если я не ошибаюсь, это синий Лонг-Айленд», – оценив вид и подачу напитка, ответил Петрик, здорово прокачавшись свои знания по барной части в процессе близкого общения с Покровским. «Ром, текила, водка, джин, блю Кюросао, сахарный сироп». «Присаживайтесь, девушка». Эмма вскочила, уступая место подошедшей любительнице крепких коктейлей. «Привет». Красавица мельком улыбнулась галантному братцу и обратилась ко мне. «Не помешаю? Можем поболтать?» «Болтают ногами в воде, а за столом разговаривают». Неожиданно недоброжелательно ответил ей Петрик, удивительно точно скопировав суровую интонацию капитана Роберта. «Тогда поговорим?» Девица улыбнулась просительно, и стало понятно, что она не такая разбитная и дерзкая, какой пыталась казаться. С кривой улыбкой ее хорошее личико приобрело довольно жалкий вид и показалось мне знакомым. Я осмотрела красавицу с головы до ног, и на ее правой щиколотке нашла-таки подсказку – татуировку в виде пляшущего человечка. «Это ты вчера в баре на пляже оплакивала свою несчастливую личную жизнь?» Смутно припомнила я. Прямо оплакивала? Девица поморщилась, и меняя неприятную тему, представилась Петрику и Эмме, а может и мне, ведь нетрудно было догадаться, что я совсем не помню ее имени. «Меня Кира зовут?» «Петр», — обронил Петрик так высокомерно, словно Петром он был не иначе, как первым, двухметровым самодержцем. Впрочем, упоминание о том, что новая знакомая несчастна в личной жизни, его смягчило и заинтересовало. Наш дарлинг обожает душещипательные рассказы о сердечных делах. «Такая красавица и бесчастье в личной жизни?» «Невозможно», – уверенно сказал Эмма, подтащив к нашему столику четвертый стул и усевшись на него бок о бок с Кирой. «Спасибо», – машинально она ответила на комплимент. «Я Виктор. Можно и Мануил. Для своих Эмма» подмигнул ей юный нахал, давая понять, что готов без промедления стать своим. «Люся. Я тоже представилась и незаметно наступила братцу на ногу. Мол, не гони коней. Очень приятно». Красавица подняла свой бокал. «Ну, за знакомство». «Дубль два». Согласилась я, намекая, что мы уже вроде знакомились. Хотя это совершенно изгладилось из моей памяти. «Люся». Допив коктейль, Кира просительно уставилась на меня, перевела взгляд на Эмму и замолчала. Я поняла, что ей не хочется говорить при нем, и намекнула братцу. Виктор, который Эмануил, Кире совершенно нечего выпить на брудершафт. Это не порядок, не находишь? Понял, уже лечу. Эмма вскочил, едва не опрокинув стул, и унесся к стойке. Я прикинула, как скоро он вернется, с учетом собравшейся очереди желающих промочить горло, и сказала красавице: Кира, у тебя есть где-то пять минут. Тогда я сразу к делу. Девушка полезла в сумочку, достала из нее мобильник и открыла в нем фото. «Люся, помоги мне найти этого человека». «Какого человека? Покажи». Петрик бесцеремонно цапнул чужой телефон. «Хорошенький. Это кто, твой бойфренд? «Погоди ты с бойфрендом, Одернула его я. «Кира, а почему ты с этим делом ко мне? Я не сыщик, не член Лизы Алерт. Но ты же местная, всех тут знаешь». Мы с Петриком о задаче напереглянулись и помотали головами. «Что? Ты не местная?» Расстроилась Кира. «Просто я тебя видела всюду. На пляже, в баре, в гаражах. И всякий раз ты там со здешними жителями тусовалась. Вот я и подумала». А я подумала, как хорошо, что ее не слышит от Караваев. Караваев. Ему бы это ужасно не понравилось. «Нет, мы с Люси из Краснодара приехали. Но ты не совсем ошиблась. В этом поселке у нас есть и полезные знакомства, и нужные связи». Успокоил девушку Петрик. Я поняла, что ему очень хочется услышать ее душесчипательную историю, и вздохнула. «Ладно, рассказывай толком, для чего я тебе нужна. У меня как раз образовался пробел в больной книжечке». «Смотри, это Макс». Обрадованная моей изговорчивостью, Кира снова показала фото в телефоне. «Максим Петрович Гаретов. Мой начальник, но это не важно. Главное, он мой любимый мужчина». Тут она оборвала торопливую речь, чтобы тяжко вздохнуть. Не делай пауз. Бармен уже смешивает новый синюшный коктейль для тебя. Скоро Эмма вернется, предупредила я. Красавица заторопилась и в быстром темпе, как на ускоренной перемотке, прокрутила нам с Петриком свою историю. Та оказалась любовно детективной. Кира имела неосторожность влюбиться в собственного начальника, великолепного Макса. Чувство вроде бы было взаимным. Они встречались, общались, приятно проводили время, и девушка уже надеялась в скором времени официально сменить место жительства, а заодно и фамилию, выйти замуж за Макса и перебраться к нему. Однако вмешалась судьба злодейка. Возможно, в лице какой-то другой красавицы, которой Кирин возлюбленный внезапно переметнулся, не удостоив бывшую подругу даже формальных объяснений и извинений. Он просто исчез с горизонта, перестал появляться, звонить, писать и откликаться в мессенджерах. Обыкновеннейшую ситуацию осложняло одно обстоятельство, нет, даже два. Первым была отчаянная и непроходящая влюбленность Киры, никак не позволяющая ей вырвать неверного Макса из своего сердца. Вторым отягчающим обстоятельством стала известная всему коллективу привычка шефа ни с того ни с сего улетать неведомо куда, на неизвестно какой срок. То есть Кира вполне могла продолжать обманывать себя, воображая, будто Макс не бросил ее любимую, а просто в очередной раз унесся за горизонт, одолеваемый известным беспокойством. Охота и к перемене мест. А там, в неведомых далях, со странником приключилось такое, что не дает ему, а, вернуться в родные пенаты, и, б, связаться с любимой посредством интернета, телефона, телеграфа, голубиной почты, сигнальных костров и опытных медиумов. В общем-то, ринулась на поиски пропавшего возлюбленного, догадалась я. И что же было дальше? Похлопал ресницами Петрик. Я оглянулась на барную стойку, Увидела отчаливающего от нее Эмму с двумя бокалами синей жижи в руках и скороговоркой предупредила Киру. Продолжение жду следующей серии. Пиши мой номер, созвонимся попозже. Примчался Эмма, и интересный разговор о своем одевичьем пришлось свернуть, потому что говорить о поисках бесследно пропавшего старого кавалера в присутствии внезапно нашедшегося нового было бы неприлично. Братец мой откровенно и очень настойчиво кадрил новую знакомую, чему я была только рада. Мне подумалось, что в случае успеха Кира забудет про Макса и всем будет хорошо. Братец обзаведется красавицей-подружкой, та молодым ирьяным воздыхателем, а мне не придется кого-то там искать. В итоге мы очень мило провели вечер в баре, за заболтовнюю ни о чем, а потом за нами явился Артем, чтобы отвезти всех в гостиницу. То есть всех, кроме Киры, которую мы забросили в гаражный Шанхай. Она квартировала именно там, у того самого Димона-яхтовладельца. Эмма довел нашу новую знакомую до ее порога и вернулся, торжествующе помахивая бумажкой с записанным телефончиком. Я не стала принижать его маленькую победу сообщением о том, что мы с Кирой уже обменялись номерами, и Артём отвез нас в отель. А там сразу же выяснилось, что зря я беспокоилась о жареной рыбке. Она вовсе не пропала. Они все таки встретились. Барабуля и Караваев. Причем компанию им составила Доронина». Наша начальница и мой любимый сидели в шикарной столовой королевского люкса, мирно трескали барабульку и выглядели вполне довольными и ею, и собой. А вот при нашем появлении оба нахмурились, прекратили уютно чавкать и уставились на нас из-под лобья. Я непроизвольно вздрогнула. Ощущение было такое, будто на нас направили две двустволки. Это разом обрушило кое-чье приподнятое настроение ниже плинтуса. Едва возникнув, Групповой портрет в раме дверного проема рассыпался. Осторожный Эмма молча отступил к лестнице на свой вип чердак а Артема вовсе поспешил вернуться на улицу, молодушно пробормотав: Дора Михайловна, я вас в машине подожду. Дождешься! Зловеще пообещала ему Дора наша Михална и перевела прицел на Петрика. Тот всем своим видом изобразил смертельную усталость и, пошатываясь и придерживаясь за стены, убрел к себе. Классический умирающий лебедь. Но дверью не стукнул, значит, оставил щелочку, чтобы подслушивать. Я оказалась на линии фронта одна, но не дрогнула. Мы, Суворовы, отступать не приучены. Даже перед превосходящими силами противника. Напротив, я пошла в наступление. Решительно подступила к столу, выдвинула себе стул, с таким скрежетом, что Караваев поморщился. Плюхнулась на него и спросила в упор. «А что это вы такие хмурые?» «Рыбка не нравится?» «Знаешь, Люсенька», – начал мой любимый, но Дора его перебила. «Меня терзают смутные сомнения и подозрения», – язвительно сообщила она. «Вы, рыбоньки мои, работать собираетесь? Или так и будете беззаботно отдыхать на всем готовом?» «Ох, ничего себе беззаботно! Да мы с ног валимся!» Я всплеснула руками, и тут же, как по команде, в комнате у Петрика что-то грохнулось. «Ну точно, дружище, там подслушивал!» И по-своему поддержал меня, реально свалившись с ног. «Вот, слышишь?» Я кивнула за спину. «Бедный Дарлинг потратил последние силы, чтобы договориться с жадным владельцем лучшей здешней яхты, о 30 скидке на аренду. Мы проведем заседание клуба в формате шикарной морской прогулки». «Да?» Даронина поменяла выражение лица с весьма сердитого на слегка смущенное. Я поспешила добить ее. «Мы придумали новый план «Б». И уже почти все организовали. А ты напрасно на нас наезжаешь». «О, ну если так, то вы молодцы». Начальница промокнула губы бумажной салфеткой и встала из-за стола. «Спасибо за рыбу. Кстати». Она снова укоризненно покачала головой и с сожалением посмотрела на жалкую кучку барабульих голов. «Это не лучший фэншуй, ведь символ клуба Дорис – как раз маленькая рыбка. Не стоило бы жрать наше тотемное животное». И, воспользовавшись моим временным онемением, несправедливая начальница преспокойно удалилась. «Ну, конечно. Просто извиниться она не могла. Надо было обязательно хоть в чем-нибудь нас обвинить». подала обиженный голос из комнаты Петрик, не пропустивший ни слова. «А?» Караваев открыл рот, но я остановила его решительным протестующим жестом. «Лучше молчи. Если и ты мне сейчас предъявишь какие-то претензии, я просто не знаю, что будет». «Мишель! Аларм! Аларм!» тревожно засигналил Петрик из коридора, прозрачно намекая, что Люси сейчас лучше не трогать. Люся уже как граната с выдернутой чекой. Караваев, впрочем, и сам уже научился читать по моему лицу. Не знаю, что за упрек любимый хотел начать с зачина А, а где то шлялась, дорогая, почти до полуночи. А почему ты меня даже не предупредила, что вернешься поздно? А ты подумала о том, что я буду волноваться? Но он резко изменил свое намерение, невыносимо сладким голосом молвил. «Спокойной ночи, Люсенька!» Я осмотрительно, не поворачиваясь ко мне спиной, задним ходом плавно отступил в коридор. Только там, где я уже не могла видеть его приторную улыбочку, развернулся и бодро сбежал по ступенькам к себе на второй этаж. А мне, кипя от злости, пришлось убирать со стола после их сдора пиршества.